Людей с Келудра приветствовал дружный рев. Многие обнимались. Очевидно, здесь встречались старые знакомцы. В отличие от прочего народа, новоприбывшие держались тише и с достоинством. Хоббит, гномы их ериди устроились в углу. Помощник кормчиво не переставал ворчать на них и с явной неохотой ответил на вопрос Фолку «Откуда родом похваливший востребню человек?» Это еще южнее наших полуденных границ. Там есть такой народ. самый отчаянный из них частенько приходит к нам. Я пошел, — рванулся Торин. Но Фолка остановил его. Лучше я спрошу у него. Положил он ладонь на рука в друга. Пробравшись между рядов, хоббит осторожно коснулся, плеча человека. Тот обернулся тотчас же. На мгновение мелькнувшей настороженность уступила место недоуменной улыбке. Фолку вежливо поклонился, сказав, что имеет сказать несколько слов почтенному. «Клянусь большой водой!» — со смехом прервал его тот. «Да это не как тот самый малый, что так славно подчевал нас в северной столице! Каким ветром тебя сюда занесло? Что сменил хозяина?» «Это не так, почтенный, не знаю твоего имени!» — по-прежнему вежливо продолжал Фолку. «Но если позволишь, я хотел бы спросить...» — Где ты взял вот это? — вдруг рявкнул над ухом хоббита, незаметно подобравшись к ним Торин, и, конечно, испортил все дело. Улыбка исчезла, незнакомец даже не взглянул на протянутую ладонь гнома со злополучной монетой. — А ты кто, чтоб я давал тебе отчет? — он смерил гнома взглядом. — Чтоб ты не был, — зарычал Торин, стряхивая, пытающегося стащить его хоббита. Но я хочу знать, и клянусь, бородой Дьюринова, знаю, откуда у тебя то, что я подарил сам своему другу при расставании. Если твой ответ не удовлетворит меня, клянусь, я посчитаю с тобой за Тервина. Эльдринг с усмешкой выслушал запальчивую речь гнома, криво улыбнулся. Затем неспешно, негромко и раздельно бросил тому в лицо такие слова, что Фолко остолбенел, а Торин побагровел, так будто внутри у него развели огонь. В следующий миг топор гнома с шипением рассек воздух перед носом оскорбителя. Вокруг зарали, засвистели, заулюлюкали. «Славная пара! Клянусь морским отцом! Эй, дайте им мест, место! Место!» Любители подобных зрелищ, Торопливо оттаскивая Столы и освобождая пространство, Никто не пытался развести Спорящих, даже сам хозяин С последней надеждой Фолка Бросил взгляд на хириди Но тот куда-то исчез. Противники сближались. Оба были без кольчука И шлемов. В руках Эльдринга Тускло отсвечивал длинный Прямой меч. Торин шел Вперед с топором наперевес. Откуда-то Из задних рядов вырвался малыш с клинками наголо, но на него тотчас же навалились, и кто-то очень рассудительно сказал задыхающемуся от ярости маленькому гному, «Бой честный и на равном оружии. Ты что, порядка не знаешь? Вызови сам кого-нибудь, или можешь потом продолжить бой, если с твоим приятелем будет неладно». «Это еще что?» Вдруг прогремел чей-то низкий суровый голос от невидимой хоббиту двери. «Гронт!» Расталкивая поспешно расступающихся с почтительными поклонами людей, к со стремительно шагал сам Скилудр. В простой кожаной куртке с длинным мечом у пояса из-за его плеча виднелось напряженное лицо Хириди. Противник Торина тотчас опустил клинок. «Что произошло?» — отрывисто спросил Скилудр, окидывая ледяным взглядом место происшествия. Гронт поклонился, виноват, разводя руками. — Ничего особенного, мой тан сказал он. — Этому почтенному гному захотелось проверить крепость моего меча. — Впредь знай, что сталь гномов лучше. — Холодно бросил Скилудр. — Рассказывай, — приказал он, поворачиваясь к Торину. Тот обиженно засопел, но смирил себя и начал говорить. Когда он закончил, на лице предводителя Эльдрингов ничего нельзя было прочесть. — Понимаю тебя, — заговорил он, обращаясь к гному, — но должен сказать сразу, ты ищешь не там. Клянусь вечным морем, мои люди не убивали твоего друга. «Эту вещь Гронт получил за храбрость, а где и от кого другое дело? Мы не называем первым встречным имен, делающих с нами одно дело. Тебе придется удовлетвориться этим ответом, или, что ж, испытай судьбу».